Недействительность завещания, изменение и отмена завещания, завещательные распоряжения. Завещание – сделка, не являющаяся бесповоротной и вступающая в силу с момента смерти завещателя, а не в момент составления. Главный момент – это определение наследника по завещанию, а также имеет ли место подназначенный наследник. Завещатель мог изменить завещание в любой момент. Известны следующие способы изменения завещания. Составление нового завещания с указанием изменений, которые вносятся в старое завещание. Составление нового завещания без ссылок на старое завещание. В этом случае старое завещание действует в части, не противоречащей новому завещанию. Существовали три способа отмены завещания. Аннулирование старого без составления нового. Составление нового завещания с оговоркой, что старое завещание отменяется. Составление нового завещания без оговорки о старом. Но фактическое его содержание полностью противоречит старому, поэтому в этом случае новое завещание отменяет старое. Также можно было без формальной отмены лишить завещание юридической силы. Например, передать ранее завещенное имущество по договору купли-продажи. Завещание признавалось недействительным в том случае, если были нарушены условия действительности сделки. Завещание составлено лицом, не обладающим активной завещательной способностью. Назначенные в завещании наследники не имеют пассивной завещательной способности. Нарушена форма составления завещания. Нарушение прав необходимых наследников. Завещательные распоряжения легат. Это основной вид завещательного распоряжения – завещательный отказ. Это распоряжение завещателя, адресованное наследнику по завещанию совершить полезные действия в пользу третьего лица-лиготария отказа получателя.